Так тихо, что сам едва мог расслышать эту чудесную мелодию. Что трепет слова Арии из оперы Россини Танкрет, вскоре он очутился под аркадами Поле рояля, прошел до улицы Сен-Тонре и, свернув в сад Тюэльри, нерешительным шагом пересек его. Он шел точно в пустыне.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 Он поднимал глаза к небу, но нависшие серые тучи, тоскливое завывание ветра и промозглая осенняя сырость внушали ему желание умереть. Он подошел к Королевскому мосту, думая о последних прихтях своих предшественников. Он улыбнулся, вспомнив, что лорд Каслариф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 Сена грязная холодная он ответил ей простодушной улыбкой выражавшей всю безумную его решимость но внезапно вздрогнул увидав вдали на тюэлерийской пристани барак с вывеской на которой огромными буквами было написано спасение утопающих перед мысленным его взором вдруг предстал господин деше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 не на чтобы укрыться от дождя, настоящий социальный нуль, бесполезный государству, которое, впрочем, и не заботилось о нем нисколько.